— Тезка, обещаю, как закончится вся эта чехарда, выведу всех гадов на чистую воду. Устрою тебе такую рыбалку, закачаешься. — Обещаешь, обещаю, верю, тебе, сплетник, верю. Вильли влил в себя еще один стакан. — Во сколько, говоришь, епископ Сходняк назначил? «Два часа пополудни!» — промычал немецкий посол, плюхнулся физиономией в квашеную капусту и захрапел. «Да, пьет чисто по-русски, без тормозов!» Почесал затылок Виталик, встал из-за стола, с натугой поднял Вилли и переложил его на диван. «Эй, мадам, где вы там?» Зоорал юноша. Мадам Нюра не заставила себя ждать. Здесь все убрать. На стол ведро рассола. Рядом с кровати еще одно ведро, пустое. Никого постороннего сюда не пускать, а его не выпускать, пока не протрезвеет. Будет брыкаться, скажешь, царский сплетник приказал. Протрезветь он должен не позднее, чем к завтрашнему полудню. — Как рассолом отопьется, кофе ему завари. — Чего? — Пойла иноземного завари ему, говорю. — А, бурды-то этой? — Да, этой бурды покрепче. — Понятно. — Обслуживать будешь лично. Никто не должен знать, кто у тебя этой ночью гостил. — А кто у меня гостил? — Думаю, завтра сама узнаешь. — «Но когда узнаешь виду, не подавай», — внушительно сказал Виталик. «И чтоб, когда он уходил, вот это!» Юноша вытащил из-под туши немецкого посла парик. Сидело у него на голове. Мадам Нюра присмотрелась к лицу выпивохи повнимательнее. «Ух ты! Да это же немецкий по...» Виталик поспешил зажать ей рот. — А вот об этом на каждом углу уговорать не надо. Работай, и Родина тебя не забудет. Есть — Есть! Мадам вытянулась перед царским сплетником по стойке смирно. Она прониклась важностью, поставленной перед ней задачей. К главному базару, расположенному в Среднем Граде Великореченска, Виталик подъехал с утра пораньше в золоченой карете, подаренной ему чуть больше месяца назад Кащеем и Доном. Карету сопровождала его личная гвардия под предводительством Семёна, разодетая в пух и прах по последней пиратской моде. Все были в черных кожанках, у каждого на голове красовалась бандана на пояс висела абордажная сабля из перевязей торчали рукояти кремневвых пистолей и все дружно гнули пальцы как учил их кэп правда не у всех получалось балда треснул царский сплетник по затылку федя выпрыгивая из кареты мизинцы и указательные пальцы вперед Остальное в кулак. Что ты сразу все веером растопырил? Нормальные пацаны так не делают. Да у меня они по отдельности не гнутся. Расстроенно прогудел Федя. Виталик покосился на его медвежьи лапы, удрученно вздохнул. А может тебе лишние пальцы к ладони привязать? А как я тогда стрелять буду? Не то верно. Тогда суньи в карманы, не позволь братву. А что им там делать? Шарики катать, — прошепел Виталий. Ты ж, зараза, всех из образа вышиваешь. Федя поспешил сунуть руки в карманы. Уже лучше. Так ты гораздо представительней выглядишь. Все все помнят. Вы теперь бойцы криминального авторитета. Никто ничего не забыл. Да — все нормально, Кэп. А мы что, дурные чоль? — Я вот только не понял, — почесал затылок Митяй. — Ежели стража наедет, их мочить? — Я те замочу. Ежели наедут, пальцы веером распустишь и говоришь. Все вопросы к папику. — А если они спросят? то такой папик. Да это же наш капитан, сердито рявкнул Сёма. О! -о Думка наконец дошла. Тогда за мной с царский сплетник из города поднятой головой вошел на уже шумящий вовсю торгующий, несмотря на раннее время базар. Операция борзой авторитет началась они шли между торговыми рядами и старательно оттопыривая пальцы поясняли торговому люду что пришла к ним радость великая платить за охрану от бандитов всяких им теперь придется на одну треть меньше так как дон теперь в общем раскладе не участвует. большинством голосов акционеров заоротвойка Он выведен из совета директоров и лишён своей пайки. А если у его мальчиков возникнут вопросы, просьба переадресовывать их главному криминальному авторитету Великолеченска, царскому сплетнику. Эта информация торговым людям воспринималась неоднозначно. Большую его часть это известие приводило в бурный восторг меньшую в уныние. Они уже предвидели грядущие бандитские разборки, связанные с переделом рынка, и готовились к дополнительным финансовым поборам на эту войну. Закончив инструктаж, Виталик зашел в каменный добротный павильончик при рынке, над дверями которого красовалась надпись «Гильдия наемных рабочих». А внутри сидел только один человек, сам глава гильдии, которому Виталик сходу сделал крупный заказ, заплатил щедро. При виде целых пяти золотых у главы гильдии глаза полезли на лоб. — Когда приступать? — просипел он. — Немедленно. Меня не устраивает качество великолеченских дорог так что к завтрашнему утру дорожка от подворья Янки-Вдовицы до бывшего подворья Никваса... — Бывшего подворья, — насторожился глава гильдии. «Бывшего — Бывшего, — кивнул Виталик, — он мне деньги должен. За этот месяц такие проценты набежали, что десять таких подворий купить можно. — Так вот... Чтоб дорога к завтрашнему утру была готова, Лучшим камнем вымощена. И не дай бог, Моя карета хоть на одном ухабе По пути подпрыгнет. Лениво процедил юноша. Сделаем в лучшем виде, Заверил царского сплетника глава гильдии, Благоговейно глядя на гонорар. Лучше, чем мостовая на площади, У дворца Гордона будет. Мне нравится твой энтузиазм, кивнул Виталик. Держай. Родина? Ткнул он себя пальцем в грудь. Тебя не забудет. Покинув контору гильдии наемных работников, Виталик направился к выходу с базара и сразу наткнулся на группу стрельцов городской стражи, делающих плановый обход торгового центра столицы. При виде главного криминального авторитета Великореченска, накануне объявленного во всероссийский розыск, отряд дал по тормозам и уставился на него, как баран на новые ворота. — Царский сплетник! — пролепетал один из стрельцов, испуганно косясь на борту Виталика. Какой этот царский сплетник, болван, зашипел на стрельца урядник. Царский сплетник в боярской шапке ходит, в шубейке горностаевой с царского плеча, а это брат его, очень уважаемый человек, среди местной братуй шишку держит. Фу, с облегчением выдохнули стрельцы, и поспешили посторониться давая дорогу очень уважаемому человеку. Все прекрасно помнили, как эта лихая команда с двадцати пятью бойцами штурмом взяла столицу и связываться с ней никому не хотелось. Братва крутого криминального авторитета продефилировала мимо стражи, гордо задрав нос.